Панофидин заглянул в ходовую рубку. «Там скандаля, сказал он со смехом. «Я слышу», — отвечал шторман. «Александр Федорович прав, а наш адмирал напрасно бровирует лихостью». Иенсен сам вывел богатыря в Амурский залив, негласно отстранив Стэммана от рукояти командирского телеграфа. Он отработал на телеграфе приказ в машину дать 15 узлов. Вода шумно вскипела за бортом, и адмирал сказал, «Александр Федорович, введите крейсер сами. На такой скорости не поведу. Отказываетесь исполнить приказ адмирала? Да, отказываюсь». Жалко было смотреть на несчастного Стэммана. И в этот момент Мичман Панафидин простил ему многое. Даже глупое преследование им виолончели. Между тем туман снова сделался непроницаемым, Положение же самого адмирала было незавидно. Карл Петрович нервно передвинул рукоятки телеграфа. Так и быть, уступая вам. Даю десять услов. Дайте семь, глухо отозвался Стэман. Может быть, все-таки вы поведете крейсер? Стэман перешел на сугубо официальный тон. Господин контр-адмирал, я согласен командовать своим крейсером только в том случае, если вы покинете мостик и перестаньте вмешиваться в управление кораблем. Покидая мостик, Карл Петрович указал на вахту, чтобы за три мили до острова Антипенко изменили курс влево. Я буду в низах, известите меня. Есть, ответили ему штурмана. Панафидин искоса наблюдался с Стэмманом. Время близилось к обеду. И чтобы остаться верным флотской традиции, они с адмиралом должны быть в кают-компании, как лучшие друзья. Обед был необходим, чтобы замять скандал на мостике. По этой причине Стэман даже не велел сбавить скорость. «Держите на десяти узлах», — обратился он к штурманам. И, спускаясь по трапу, напомнил о повороте влево. В 12.30 затремили до Антипенко. Ясно? шли по счислению, как ходят моряки, когда все небесные и земные ориентиры потеряны, доверяясь лишь показаниям приборов. Панафидин только что принял ходовую вахту, теперь не отводил глаз от картошки компаса, слушая ритмичные пощелкивания лага, не пускал из виду колебания стрелок тахометра, отбивавшего количество оборотов винта. «Рулевой за штурвалом», — сказал вдруг опасливо, — «Мне-то что, я матрос, а вот вам, офицерам, помалкивай!» Круто обрезал его Панафидин. Ровно за три мили до острова Антипенко в 12.30 старший штурман спустился в кают-компанию, чтобы продублировать адмиральское добро к повороту на левые румбы. Панафидин остался на мостике. Страшный треск, а потом грохот. «Мина!» Не крикнул, а прошептал Мичман и тут же увидел перед собой каменную стенку, на которую с железным хрустом корпуса вылезал богатырь, сильно раскачиваясь. Вслед за тем наступила гиблая тишина. В этой тишине раздались рыдания. Приликнув лбом к ледяной броне, Громко плакал капитан первого ранга Стэмон. «Я же говорил, нельзя. Семь узлов, не больше. А теперь сколько лет служил все прахом? Моя карьера!» К нему, скользя по решеткам мостика, подошел Иссен. «Александр Федорович, вы не виноваты. Виноват в этом один лишь я». И всю вину за аварию беру на себя. Крейсер всей носовой частью разодранного корпуса прочно сидел на острых камнях. Как назло, только сейчас туман распался, и штурман сразу определил место аварии. Мы с Брюса, бухта Славянка, сидим крепко. Сели так, что нос крейсера свернуло в сторону. Через громадную пробоину вода уже затопляла отсеки, следующие за таранным форпиком. Стэмман кричал в амбушюр переговорной трубы, чтобы в машинах не жалели угля и пара. «Сколько можете, дайте! Самый полный назад!» Винты работали с такой мощью, что из-под кормы, искалеченного богатыря, Вылетала целая неагара, но крейсер не с места.